Глава о 920. Чехлы сняты. За окнами медленно падал легкий пушистый снег. Горы теснились белые, почти прозрачные, и свет от них наполнял комнату покоем. На столе под широкодонным кофейником колебалось синеватое пламя спиртовки. Обер-лейтенант Фонсур Мюллен Шенау осторожно снимал с картин холщовые чехлы. Он бросал чехол на пол, спускался неторопливо с лесенки, отходил на несколько шагов и смотрел на картину. Потом опять взбирался на лестницу, обнажал следующую картину и снова рассматривал ее издали. Иногда он оборачивался к окну, глядел на плавное падение снега, поправлял засученные рукава еще не смятой рубашки и вновь принимался за работу. Ему помогал неслышный слуга, складывавший в угол чехлы и переставлявший лестницу. Обер-лейтенант выпил подряд две чашки кофе, раскурил трубку и приказал Приготовь умыться и поди седлай. Слуга вышел, но через минуту вернулся и доложил Фрейлен Урбах. Обер-лейтенант стиснул ручки кресла, выбросил туловище вперед, чтобы вскочить, но тотчас овладел собой, поднялся спокойно и спокойно ответил. Проси. Мари вошла быстро и остановилась посреди комнаты. Ее еще овевала свежесть легкого мороза, и на плечах ее блестели следы растаявших снежинок. Обер-лейтенант поклонился. Мари стояла неподвижно. Он шагнул к ней, и правая рука его едва заметно дернулась. Он начал. — Вы пришли... Ему что-то мешало говорить. Он осмотрелся, как будто неожиданно попал в незнакомую комнату, направился к двери и попробовал, хорошо ли она затворена. Возвращаясь к столу, он миновал Марии с каким-то усилием, шаги его замедлились, и он должен был наклониться, чтобы они не остановились. — Присядьте, — сказал он. Но Мария продолжала стоять, глядя в сторону. Он смотрел на нее, и пальцы его опущенных рук подергивались. Точно он все время хотел что-то взять или сделать какое-то движение, и все время раздумывал. Всегда чуть раскрытые губы его обнажили крепкую белизну зубов, и лицо стало сразу испуганным и хищным. — Почти четыре года, — вновь заговорил он, — я никогда не думал, что в этой комнате увижу вас такой чужой. В этой комнате Мари. Она внезапно перебила его. — Вы обманули меня? — Я? — воскликнул обер-лейтенант. Взгляды их встретились на мгновение. Потом Мария опять отвела глаза в сторону, и обер-лейтенант повернулся к столу. Он выдвинул ящик, достал бювар, открыл его, вынул засаленный помятый конверт, подошел к Мари и молча подал его ей. Она разорвала конверт, взглянула на начало письма, на его конец, и обер-лейтенант видел, как по ее щекам разлилась густая и медленная кровь. Мария зажала письмо и спрятала руку в кармане пальто. Обер-лейтенант отошел к окну и, всматриваясь прижмуренно в глубокую снежную рябь, с усилием расставил внятные слова. — Я вас никогда ни в чем не обманул обманули меня вы. Мария отозвалась тихо. — Я не люблю вас. Он не ответил. Она помедлила, потом внезапно громким голосом и, торопясь, сказала, «Я не верю ни одному слову в вашем письме. Это все ложь, что вы написали». Тогда убер, лейтенант Круто обернулся к ней, заложил руки за спину и захохотал. Он хохотал, покачиваясь вперед и взад, не сводя с мари взгляда и притопывая носками сапог по ковру. Смех не давал ему выговорить ни слова. Наконец он успокоился, приподнял одну бровь и, небрежно, шевельнув плечами, посоветовал. — Мне думается, уважаемая фрайленд. Что лучше всего было бы, если бы вы прокатились в Петербург, чтобы убедиться, в какой мере соответствует действительности все то, что вы изволите называть ложью? Он прищурился на Мари, опять застукал ногой по ковру, взялся за трубку, но не закурил, и бросил ее на стол. Боль и надменность переметнулись на его губах, и он спросил вы ненавидите меня? Что делать? Я написал вам одну правду. Он вдруг заметил, что Мари бледна и странно покачивается, не переставляя ног. Он двинулся к ней, но она быстро повернулась и пошла вон из комнаты. Обер-лейтенант прислушался, как угасали ее шаги, кинулся к двери, но не добежал до нее, выкрикнул что-то бессмысленное и жесткое, как брань, и остановился. В углу лежали аккуратно сложенные стопой холщовые чехлы. За ними высилась снятая со стены картина дворик немецкого музея в Нюрнберге. Обер-лейтенант вынул из кармана перочинный нож, раскрыл его, переступил через чехлы, с размаху всадил нож в картину и провел им из угла в угол полотна. Звук был такой, как будто на железную крышу бросили горсть гороху, и он посыпался по скату в желоба.